Как это монах и вдруг стрелок? И не только. Он и на драться, мастер. И мечом владеет не хуже рыцаря-крестоносца. Но ты раздодорил меня, виля Я хочу с ним познакомиться непременно. Не знаешь ли, где его найти? Говорят, он живет отшельником в пещере на правом берегу реки возле Кемпенхерста. Отшельник-то он отшельник, но там он еще держит на реке переправу. Ох... Девны, дела твои, Господи!» — засмеялся Робин. «Чего только не бывает в доброй веселой Англии!» Наутро Робин Гуд оделся менестрелем. «Робин, ты что, собираешься бродить от замка к замку и услаждать баронские уши пением старинных французских баллад?» — с насмешкой заметил Кеннет Беспалый. «Не забудь прихватить с собой лютню!» Еще для смягчения голоса проглоти десяточек старых яиц!» — подхватил Вилли Скарлетт.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 «Как-нибудь!» — откликнулся монах, протягивая огромную свою лапище за монеткой. «Как-нибудь!» Он отошел к стене пещеры и открыл искусно замаскированную кладовочку. Оттуда он выволок огромнейших размеров пирог с олениной и кожаную бутыль, в которой булькало не иначе, как вина. «Хо-хо, вот это другое дело!» — обрадовался Робин и принялся описывать пирог с такой скоростью, что округлое лицо монаха стало на глазах вытягиваться огурцом». Робин жалился над ним. «А ты, как видно, давно живешь отшельником, отец мой», — сказал он. «Ты забыл, что хотя бы простая вежливость требует, чтобы хозяин разделил трапезу с гостем? Это только докажет, что угощение доброкачественное, и его безопасно есть». «И в самом деле, забыл», — засуетился монах. Он тут же отхватил кусок пирога и наполнил дворога из кожаной фляги. «Уважаемый гость!» — обратился монах к Робину, протягивая рог с вином. «Тебе не кажется также, что воспитанному гостю стоило бы представиться и назвать свое имя?» «Справедливо», — согласился Робин. «Но хозяину приличествует сделать это первому». «Зови меня, отец Тук. Я живу здесь отшельником, потому что не могу выносить подлости абата из аббатства святого Квентина». «Эту змею я знаю хорошо», — сказал Робин тихо, как бы про себя. «Алчность и злоба, и прислуживание власть имущим, и жестокость, и грубость — вот что цветет в аббатстве. И знаешь, сын мой, подумал я, разве лес не храм? Разве Богу умение угодно, если я с ним будут разговаривать под куполом небесным? А харалы будут распевать птицы? Ты ведь читал в Писании?»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 Но ну, как же все это?» Робин кивнул на остатки пишества. «Душа не гибнет от хорошей еды, уверяю тебя, сын мой. Но ты-то все таки кто такой? Сдаётся мне, что не бродячий певец, а?» «И у меня так же, как и у тебя, было раньше другое имя. Я узнал тебя, отец Майкл. Ты не просто монах, ты священник, удравший от ненавистного аббата. А я Робин Гуд. Так зовут меня теперь».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 Прав же, пойдем, Прямо сейчас. А подраться на дубинках мы еще успеем. «Ну что ж», — сказал отец Тук, — «пусть будет по-твоему. Только погоди минутку. Не пропадать же в самом деле доброму вину». И вновь наполнив оба рогу, он протянул один Робина и запел во всю свою могучую глотку веселую песню. «Что важно, скажи для святого отца, на свете прожить, не теряя лица» молиться молиться, поститься, поститься, а также отведать места и венца. Запомни дружок и всегда повторяй. Ты только для дела свой рот отворяй. Не вредно для духа толкнуть свое брюхо побольше места и побольше венца.